Он вспомнил помощника-коменданта на Курском вокзале Курносова и смешливого лейтенанта. Ильюхин, колхозный бухгалтер, был послан в Москву добыть дефицитный в их местах лес. Война застала его, когда он отгружал две платформы засок. Его остановил патруль, отобрал документы и доставил в комендатуру. Поначалу Ильюхин испугался, потому что добыл доски не совсем обычным путем, А потом, когда узнал, что подлежит немедленной мобилизации, испугался еще больше. «Как же я за командировку отчитаюсь? На мне же деньги большие висят! Не хлопочите, война все спишет!» — беспечно ответил лейтенант. как ты сейчас спишет!» — в который раз подумал Люхин Его не так беспокоили мысли о семье, как подотчетные деньги, полученные в колхозе. Таких денег он бы за всю свою жизнь не заработал. А может... И правда обойдется. Бог не выдаст, свинья не съест, — подумала. Глава вторая После обеда взвод принялся за работу. Надо было закрыть амбразуры и установить орудие. Сидоркин, как и обещал, вернулся быстро. В деревне Волково он нашел только старика-сторожа на пасеке. Колхоз ночью снялся и ушел на восток. Сидоркин принес три заржавленных косы и к телок меду. Рассказ его выслушали внимательно. Еще быстрее заходили в работе. Илюхин обтесывал бревна для заделки амбразур. Сидоркин ему помогал. Он часто повторял на все лады понравившийся ему военный инженерный термин. «Одежда крутости в амбразурии — первейшее дело. Сделал ее плохо — перекрытие завалишь». Он явно преувеличивал к полному удовольствию солдат. Болтовня Сидоркина раздражала только Илюхина. В работе, думаю, его не казались такими черными. Ему представлялось, что, может быть, и в самом деле все обойдется. Накладные на отправленный лес и квитанцию на перевод неистраченного аванса он оставил на хранение в Москве у знакомых, о чем написал жене и председателю колхоза. «До Москвы немцы точно не дойдут», — думал он. Топор легко взлетал в его сильных руках и ровным слоем снимал с бревна щепу. Ему надоело слушать трёп Сидоркина, и он прикрикнул. — Довольно болтать! Бревно поворачивай! — А этому мигом! — с готовностью отозвался Сидоркин и вдруг обиделся. — А ты чего кричишь? Я крика не люблю, на меня жена и то с кричит. Ты для меня... И осекся под спокойным, немного сонным взглядом Илюхина. Кряхтя и напрягая тщедушное тело, перевернул бревно. У другого человека язык, что у у кабеля хвост. Знай себе, болтает с бестолку, — бросил Ильюхин. Сидоркин обиженно говорил рябоватому Кривошееву, и чего на человека голос поднимать? Иной человек пугливый, нервный, а всю амбицию свою имеет. Ты лучше лаской с ним, шуткой, и все по-хорошему пойдет, с весельем. Он искоса поглядел на Ильюхина. Тот продолжал спокойно работать, не обращая на него внимания. Сидоркин тяжело вздохнул. Он принадлежал к числу тех людей, для которых жизнь без сочувствия и внимания страны окружающих невыносима. Солдаты его полюбили, он охотно сносил над собой их шутки и сам не оставался в долгу. За всякое дело брался охотно, вкладывая в него много суетливой энергии и предприимчивости. Чем серьезнее было дело, тем больше суетился Сидоркин. Он чувствовал неприязнь Илюхина, не понимал причин ее, восставал против него, и в то же время, видя в Илюхине все те качества, которых не доставало ему самому, всячески старался завоевать его расположение. Беляев с Юдином были на западном берегу Иссы, на латвийской земле. Они уже два дня ползали по болотам и высоткам, промеряли ногами рощи. Беляеву хотелось обследовать каждую ложбинку, каждое укрытие в котором мог спрятаться противник. У него был хорошо вычерченный план местности, и каждый раз, когда Беляев собирался нанести на него сектора обстрела, он испытывал сомнения. То появился небольшой бугорок, он его раньше не заметил, то вдруг за березовыми порослями открывался враг. Так продолжалось до тех пор, пока он не понял, двумя орудиями и пулеметом прострелять весь километровый участок вокруг моста нельзя. Тогда он принял решение подготовить огонь в трех, на его взглядах, самых важных направлениях, а все мертвые, то есть непростреливаемые пространства, просить ротного командира прикрыть огнем артиллерии. В том, что на их участке укреп района будет полевая артиллерия, Беляев не сомневался.